Глава 12. Патруль. Рогатая красотка перевела луч фонаря на кусти, осветив в спины ещё нескольких бронированных жуков. Они переместились к следующему телу и начали грызть рваный кусок плоти, всё ещё свисающий из костей. "Это просто жук", фыркнула Аманита. "Ой, навёл такую панику из-за жучка". "Это не жук, мать его", ответил я с сарказмом. Это, мать его, маленький танк! Огромная, мать ее, хрень!» Аммонита лишь хмыкнула. «Ладно, пошли дальше». Я вздохнул. Что-то я немного на взводе. «Не мудрено, когда рядом бродит теневой монстр». Аммонита кивнула. «Мы прошли по каменному мосту на восточном конце озера, где в него впадала широкая река. Мы старались двигаться вперед как можно тише. Впрочем, на незаметности все равно можно было поставить крест». Нас выдавали яркие лучи фонарей, которыми мы прочесывали местность. По бокам грунтовой дороги возвышались большие валуны, увитые вездесущими лианами. Место для засады хоть отбавляй. Теневой демон может напасть в любой момент. Мы умрем, прежде чем это осознаем. Меня не покидало ощущение, что за мной наблюдают. От образа в гноме их стилетов в голове по спине бежали мурашки. Вскоре мы вышли на площадь, которая была куда более открытой и просторной. Кое-где росло даже несколько маленьких кустиков, а вдалеке я видел мерцающие грибные заросли. В этой части пещеры чуть более уютно, сказала Амонита, озвучив то, что я почувствовал. Ага, согласился я. Даже дышится тут посвободнее. Сколько ещё до столицы Пиклис? Это скорее большой военный лагерь, чем настоящий город, ответила демоница. У Пиклис столица не является экономическим центром, скорее военным и административным. «Единственное постоянное здание — королевский дом собраний, где живет и работает королевская семья, а остальные живут в палатках вокруг». «Хм», — хмыкнул я, размышляя о плюсах и минусах такой договоренности. «Как у них все интересно. А как насчет фермеров, торговцев и всякого такого?» «Это все в больших городах, на которых держится экономика клана. Клан Пиклис, воины и охотники». Аманита покачала головой, и кончики её чёрных волос блеснули в свете моего налобного фонаря. Им так нравится. У кочевой столицы всегда есть возможность сняться с места и переместиться в другое место, если в том есть необходимость. Чем ближе центр принятия решений к проблеме, тем быстрее и эффективнее она решается, задумчиво произнёс я. Именно, кивнула демоница. Я хотел было открыть рот, чтобы задать ещё один вопрос, но остановился на полпути. Взглянув на дорогу впереди, я увидел несколько тел, лежащих в грязи. Судя по размерам, в этот раз это точно были не гномы. «Погодь!» — прошептал я и протянул руку на перерез аммоните, чтобы ты остановилась. «Что такое?» — спросила дьяволица, проследив за моим взглядом. «На дороге впереди несколько тел», — сказал я, оглядываясь по сторонам. «Свет моего фонаря метался по дороге и окрестностям. Я не видел никаких следов демона-слуги». В темной мини моей внутренности невольно скрутились в узел, а сердце ускорило свой бег. Я не чувствовал того всепроникающего страха, как у озера несколько дней назад, но мне всё равно было сильно не по себе. Меньше всего мне хотелось снова встретиться лицом к лицу с этим гниющим, окутанным тенями монстром. И то, что я теперь знал его слабое место, меня не успокаивало. "Я нигде не вижу демона", прошептала мне Амонита. Но в одной руке у неё уже был кинжал. А в другой фонарик. Угу. К счастью, дорога вроде не разветвлялась, сказал я, обдумывая ситуацию. Значит, это единственный путь к столице лагерю Пиклис. Можно через заросли обойти? Аманита презрительно взглянула на заросли колючей лозы. Давай лучше подойдём поближе и посмотрим, что там произошло, подумал я вслух. Может быть, найдём там пару полезных зацепок. Зачем? Аманите явно не хотелось снова влезать в неприятности. Мы же хотим подружиться с Пикли, вспомнишь, и рассказать им про демона. Чем убедительнее будут звучать наши слова, тем больше шансов на успешные переговоры. Ого. Значит, идём туда? спросила Амонита, бросив взгляд на тела. Да, решил я. Если демон объявится, мы накормим его живоительными лучами света и добра. Следую за тобой, партнёр, кивнула Амонита, приглядывая за тылом. сказал я и двинулся вперёд к неподвижным фигурам на дороге. Когда мы подошли ближе, я увидел, что все изрудованные мертвецы были эльфами в пластинчатой броне. У некоторых части доспехов были сделаны из металла, у других из панцирей гигантских жуков. Секции панцирей были прикреплены к чёрной и коричневой коже, чтобы получилась гибкая броня. К сожалению, своих хозяев она не спасла. Как и у гномов, у этих солдат были срезанные лица и оторваны конечности. На дорожной грязи остались лужи крови. Самая большая разница заключалась в том, что эти эльфы были хорошо вооружены. На земле вокруг них валялись мечи и арбалеты, но следов нападавших не было видно. Всего трупов было 8 штук. А ещё кожа эльфов была странного зеленоватого цвета. Это из-за загниения? Но характерного запаха мерзкого я не чувствовал. Бедалаку били не так давно. Я огляделся в поисках следов или оружия, но ничего не заметил. Хочерк преступления очень напоминал кровавый стиль теневого димона. Мысли есть какие, спросил я Аманиту. Ты знаешь, кто эти эльфы? Это воины Пиклис однозначно, ответила Аманита, оглядывая изрудованные тела. Честно, я не понимаю, как один младший димон может убить аж восьмерых воинов. Они отлично обучены, у них прочная броня. На крайний случай просто убежали бы от него, он не такой уж и быстрый. «Может, возьмем пару их мечей, чтобы показать другим членам клана?» — спросил я. «Как доказательство, что мы говорим правду». «Думаю, мы должны обыскать их карманы», — бодро предложила демониться. В ее голосе чувствовался неугасающий энтузиазм. Я наклонил голову на бок и скептически посмотрел на аммониту, и даже одну бровь приподнял. «Что?» — спросила она, пожав плечами с невинным видом. «Мы не будем их грабить», — сказал я твердо. Мы хотим объединиться с этими людьми. Грабить у супщих воинов может нам всё испортить. А кто говорил о грабеже? сказала Амонита с притворной сладостью. Я сузил глаза. Мы просто поищем улики, сказал я. Хорошо, хорошо, рогатая красотка вскинула руки. Я обещаю не оберать этих усопших эльфов. Ди и Валиса и я присели и начали обыскивать тела в поисках подсказок, способных пролить свет на произошедшее. Это была ужасная работа. Единственное, что мы в конце концов нашли, кулон с серебряным амулетом, похожим по форме на стрелу. Я положил его в карман. Там у меня уже лежала гномья булавка от плаща, которую я нашёл на озере. Больше ничего значительного не нашли. В итоге мы решили оставить тела как есть. Позже просто расскажем другим членам клана, где нашли бедалак. По мере нашего продвижения на восток дорога начала разветвляться, а местность меняться. Скалистый ландшафт пещеры сменился на зеленый травянистый покров. Я услышал поблизости звук текущей воды. Появились более крупные побеги шипастых лос, но здесь они выглядели оккультуренными. Их как будто специально подстригали и ограничивали их рост. Чем дальше на восток мы с аммонитой уходили, тем больше светящихся зеленых грибов нам встречалось. Цивилизация становилась ближе с каждым шагом. «Думаю, пора выключить фонари», сказала Амонита, когда мы остановились, чтобы попить воды и отдохнуть. Мы сидели на земле недалеко от дороги и наслаждались фильтрованной водой и вяленым мясом. Дали ей идут густонаселённые земли. Я не думаю, что нишши демон зайдёт так далеко на восток. Да и ты со своей внешностью снова начнёшь привлекать много ненужного внимания. Страшный вампир Колдун поддразнил я, одарив дивалицу обаятельной улыбкой. Это не так уж и плохо. Рогатая красотка улыбнулась в ответ. Её острые клыки едва выглядывали из-под чувственной верхней губы. Как минимум, мне по душе, но отсюда вытекает вопрос: что мы скажем Пиклис? Они обязательно спросят, кто ты такой есть? Гугар не спрашивал, ответил я, пожав плечами. О, Гогара всегда-то и воры, контрабандисты и проститутки, хихикнула Амонита. Он привык не задавать вопросов, но на тех разысленных листовках, которые распространил Моналис, ты назван белокурым вампиром. А даже махис не такие бледные, как ты, за исключением разве что мый. Ну а на принцессы ей положено по статусу. Быть вампиром сильно плохо, спросил я, выбирая кусок веллинового мяса покрупнее. Как демонам? У нас на поверхности думают, что вампиры это такие бледные аристократы, которые цыдят вино из бокала, оттопырив палец и охмуряют невинных дев. Не, у нас всё по-другому. В сумраке вампиры ужасные и вонючие монстры, которые едят людей. Вежливо сказала демоница: "Обычно это осуждается в цивилизованном обществе". "Ну", фыркнул я. "Душ я принимаю регулярно, так что не думаю, что пиклис примут меня за вампира. Есть кто-нибудь ещё, за кого я могу сойти?" Амонита откинулась назад и оценивающе посмотрела на меня сверху вниз, и уголки её рта слегка дёрнулись вверх. "Самый напрашивающийся вариант демон", размышляла она вслух. Мы все выглядим по-разному, но, честно, на самом деле ты куда больше похож на хорошо обошравшегося гнома. Ты такой высокий, трудно поверить, что ты вообще из подземелья. А за эльфа сойду? Нет, не вариант. Пиклис сами эльфы. Они тебя в два счета раскусят. Аммонита щелкнула пальцами. Хотя, знаешь, есть у меня идейка. Желтоглазая демоница замолчала, наклонила голову на бок и слегка прикоснулась пальцами к пухлым губам. как будто задумалась. Какая? спросил я, не выдержав паузы. Возможно, ты мог бы сойти за гоблина, сказала она наконец. Что? не поверил я своим ушам и по инерции откусил кусок мяса. Разве гоблины не мерзкие и маленькие зелёные чмошники с усыми и зубами? Их низшее сословие выглядит именно так, хихикнула Аманита. Но есть и другие. Иногда у гоблинов рождаются высокие и красивые дети, похожие на людей. «Особенно женщины. Их называют королями гоблинов. Они от рождения владеют магией и, как правило, становятся правителями племени. Твое лицо не такое угловатое, как у гоблина, но пикли смогут этого не знать. Для эльфов другие расы, как правило, на одно лицо». «Хорошо», — усмехнулся я. «Скажем тогда, что я гоблин. Но если они не спросят, лучше не будем заострять на этом внимание». «Денис, могила!» — величественно сказала Аммонита. «Король гоблинов Великого леса Тетрис!» «А при чем тут Тетрис?» Я рассмеялся. Я пару раз видел, как Мэй и Аммонита играют в эту игру на ноутбуке. Им, кажется, понравилось укладывать блоки разной формы в правильном порядке. «Не знаю. Мне просто нравится, как это звучит». Мы оба рассмеялись, но мой смех оборвался, когда я услышал хруст ветки позади меня. Я схватил свой калаш и резко обернулся. На меня смотрело удивленное лицо эльфа. У него были тёмно-рыжие волосы, выбритые виски. Он носил ту же переливающуюся чёрную броню из хитина, что и мёртвые эльфы на дороге. А позади него стояли восемь или девять других солдат. У всех в руках были мечи или арбалеты, и доруги у всех бойцов были зелёные, как будто они являлись орками, а не эльфами. Амонита вскочила на ноги и обнажила свои кинжалы. Брось оружие во имя королевы Кукумис, короли гоблинов Денис. приказал солдат с выбритыми висками